«Хорошо было моим предшественникам», — уныло размышлял Александров, кусая ногти. «Все они, небось, были трынчики, строевики, послушные ловкачи, знавшие все военные уставы на зубок, не хуже, чем отче наш. Но за мною, о Господи, за мною-то столько грехов и прорех. И сколько раз этот самый Николай Васильевич Новоселов сажал меня под арест»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 А юнкаря вслед нам рыгочат, как жеребцы стоялые. Орут бабочки, девочки, берегитесь. Все вы, как одна, вверх ногами идёте, и подолы у вас задранные. И уж так мы тогда всполошились, что и сказать нельзя».